Москва. Какой огромный, странно приимный дом. Всяк на Руси бездомный. Мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож. Издалека до лече ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болезнь Моладенец Пантелеимон, у нас целитель есть, а вон за той дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит, и льётся аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля. Я редко бываю в Москве. Возможно, реже. Ледяной ад поездов и катящиеся лестницы и путаница трамваев, и у меня здесь в Галицинской школе учится сын, от которого я не уезжаю, а отрываюсь. И я как волк приглась в переводную работу, на которую уходит весь день. И первое желание, попав в Москву, выбраться из неё. У меня нет Чвёрдого места есть нора, вернее, четверть на рыбе, за окна и без стола, и где главное нельзя курить. Мы все старые, потому что мы раньше родились. И всё-таки мы в беседе с молодыми моложе их, какой-то нестребимой молодостью, потому что на нашей молодости кончился старый мир, на ней оборвался. С переменой мест я постепенно утрачиваю чувства реальности. Меня всё меньше и меньше. Вроде того стада, которое на каждой изгороде оставляло по клочку пуха, остаётся только моё основное нет. У меня есть друзья. Но они бессильны. И меня начинают жалить Что меня уже смущает, наводит на мысли совершенно чужие люди. Это хуже всего, потому что я от малейшего доброго слова, интонации заливаюсь слезами, как скала водой водопада. Попытки моих друзей меня растрагивают, и расстраивают мне совестно что я ещё жива я год примеряю смерть всё уродливо и страшно проглотить мерзость прыгнуть врождебность исконная отвратительность воды я не хочу умереть я хочу не быть вздор пока я нужна ну господи как я мало как я ничего не могу доживать дожевывать горькую полынь гора Для этого огня стара Любовь старей меня 50 января гора Любовь ещё старей Стара как хвощ, стара как змей старей ливонских янтарей, всех приведенских кораблей старей, камней, старей морей. Но боль, которая в груди старей любви, старей любви. Моя надо бы от человека любовь. Моя любовь, и если уж будет такое чудо, его любовь. Но это как чудо в чудном чудесном порядке чуда. Моя надо бы от другого, его надо бы во мне. Моя нужность, и если можно, необходимость ему. Поймите меня раз навсегда и всю. Моя возможность любить в мою меру, то есть без меры. Ведь что со мной делают? Зовут читать стихи, не понимая, что каждая моя строка любовь. Что если бы я всю жизнь вот так стояла и читала стихи, никаких стихов бы не было. Какие хорошие стихи. Ах, не стихи хорошие. Дело в том, Всё дело в том, чтобы мы любили, чтобы у нас билось сердце, хотя бы разбивалось в дребезги. Я всегда разбивалась в дребезги, и все мои стихи, те самые серебряные сердечные дребезги. Любовь, любовь. И в судорогах, и в гробе. насторожусь, прильщусь, смущусь, рванусь. О, милая, не в гробовом сугробе, не в облачном с тобою не прощусь. И не на то мне пара крыл прекрасных дана, чтоб на сердце держать пуды спелёнотых, безглазых и безгласных. Я не умножу жалкой слабоды, не Выпростаю руки, стану пругий, Единым взмахом из твоих пелен Смерть выбью, верст на тысячу в округе Растоплены снега и лес спален. И если все ж плеча, крыла, колено сжав На погост дала себя увесть, То лишь затем, чтобы, смеясь над тленом, стихом восстать или розоном расцвесть